Пусть он отдохнёт у нас, а потом отошли его прочь, сказал голубь, который был очень осторожным. Нет, нет, мама, оставь здесь орлёнка, люби его и сделай его добрым. Я знаю, что он не захочет обидеть нас, воскликнула маленькая ку. Я подумаю об этом, мои дорогие. Теперь же нужно принести ему поесть, сказала голубка и улетела. Голубка была очень добрая и умная птица с твёрдым характером. Когда она решалась на что-нибудь, то уже ни за что не изменяла своего решения. Вскоре она вернулась и принесла в клюве толстого жирного червяка. Её приёмы Быстро проглотил его и стал кричать, требуя нового корма. Доброй голубки пришлось 9 раз летать взад и вперёд, прежде чем орлёнок наелся. Ей хотелось накормить его досыта, хотя она была довольно толста и быстро уставала. Наконец орлёнок спрятал голову под крыло и проспал целый час. Проснулся он в хорошем настроении и начал отвечать на вопросы пронзительным и резким голосом, совсем не похожим на нежное воркование голубей. Как тебя зовут, мой дорогой? спросила голубка, которая тоже поспала часочек. Меня зовут Золотой Глаз. Но папа называет меня просто Золотой. А где ты жил, голубчик? Далеко-далеко, в горах, посреди облаков, в гнезде, которое было гораздо больше этого. Зачем же ты его оставил, мой милый? Моя мама умерла. И когда папа был на её похоронах, злой ястреб схватил меня и унёс, но я так сильно клевал его, что он меня бросил. Так я очутился здесь. Ай-яй-яй, какая печальная история, со вздохом сказала голубка. Бил посмотрел, нет ли поблизости ястреба, а ку Смахнула левым крылом слезинку, подскочила поближе к гнезду и сказала: "Пожалуйста, мама, оставь у нас Золотово. Ведь у него нет матери, и он не может вернуться к себе домой. Мы будем очень-очень любить его, и я надеюсь, что ему понравится жить у нас". "Да, дорогая, я без всякого страха оставлю у нас Золотово". орлы, благородные птицы. И если я буду хорошо обращаться с этим бедным орлёнком, может быть, его семья ради нас пощадит маленьких птичек. Я охотно стану здесь, пока не научусь летать. И скажу моим, чтобы они не трогали вас, потому что вы добрые птицы. «И я вас люблю!» — сказал Золотой и протянул к голубке клюв, чтобы поцеловать ее. Орленку было приятно, что она похвалила его породу, да и кротость новых друзей тронула его.